Глава восьмая. Симпатия. Если у Мадемуазель де Кардавили могли оставаться какие-нибудь сомнения относительно искренности и преданности Родена, они, конечно, должны были бы совсем исчезнуть после этого, к несчастью, такого естественного и почти неопровержимого объяснения. Каким образом можно было заподозрить хотя бы малейшую связь между Аббатом де Гриньи и его секретарем, когда последний? Полностью разоблачив махинации Аббата, выдавал его прямо в руки правосудия. Когда Роден поступал так, как, пожалуй, не поступила бы даже сама пострадавшая, как можно было заподозрить иезуита в какой-нибудь задней мысли? Разве только, что его услуги имели надежду на щедрое покровительство со стороны мадемуазель де Кардавиль. Но и тут он заранее заявил, что помогал небогатой и знатной красавице мадмуазель де Кардавиль, а девушке с гордым и великодушным сердцем. Кроме того, как удачно заметил Роден, кто, исключая самого низкого человека, не заинтересовался бы участью Адриенны. Чувство благодарности к Роденну у Адриены соединялось со странным чувством любопытства, изумления и участия. Но, признавая, что под этой смиренной оболочкой таился выдающийся ум Она невольно поддалась еще новому и очень серьезному подозрению. Я, сударь, сказала она Родену, всегда прямо высказываю людям, которых уважаю, те дурные мысли, какие у меня на их счет зарождаются, для того, чтобы они могли оправдаться и извинить меня, если я ошиблась. Роден с изумлением взглянул на мадемуазель де Кардавиль и, как бы желая мысленно подсчитать все сомнения, какие у нее могли остаться он после некоторого молчания спросил быть может это насчет моего путешествия в кардовель и моих скверных предложений его достойному и честному управителю но я нет нет это вы мне уже объяснили очень ясно своим ослеплением насчет абата до я желала бы знать каким образом вы обладая такими неоспоримыми достоинствами Могли так долго занимать при нем столь низкую должность? — Это правда, — улыбаясь, заметил Роден. — Это могло вам внушить дурные подозрения, так как человек известных способностей, добровольно занимающий унизительное положение, несомненно, обладает каким-нибудь большим пороком, какой-нибудь позорной низкой страстью. — В большинстве случаев, сударь, так ведь и бывает. И, в частности, это подтверждается на мне лично. — Итак, сударь, вы признаетесь? — Увы, должен сознаться в постыдной страсти, в пороке, которому я в течение сорока лет приношу в жертву все шансы на мое будущее служебное возвышение. — Что же это за страсть? — Если требуете признания, извольте. Это лень. Да, лень. Ужас перед всякой умственной деятельностью, перед всякой нравственной ответственностью, перед всякой инициативой, наконец. Получая от Аббата до Гриньи 1200 ливров в год, я чувствовал себя совершенно счастливым человеком. Я верил в благородство его взглядов, и его мысли были моими мыслями. Его воля была моей волей. Покончив служебные дела, я возвращался в свою маленькую комнатку, затапливал печку, обедал кореньями, а затем с какой-нибудь новой для меня философской книжкой давал волю своему уму, который, бездействуя, целый день увлекал меня теперь во всевозможные теории, самые сладостные утопии и мечты, и тогда, с высоты моего, бог знает куда занесшегося ума,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 «Мне совершенно хватает 1200 ливров, я даже делаю сбережения!» «Ну а теперь, оставшись без места, что вы думаете начать, чем станете жить?» — спросила Адриенна, все более и более заинтересовываясь странностями этого человека и желая испытать его бескорыстие. «У меня есть маленькие сбережения». Этого хватит, пока я не распутаю последнюю нить черного заговора отца де гриньи. Я должен сделать это в отплату за то, что он так долго меня дурачил. Для этого потребуется не больше трех-четырех дней. А затем я имею в виду место в провинции, у одного сборщика подати. Недавно один мой доброжелатель предложил его мне, но я не хотел оставлять отца де гриньи, несмотря на все выгоды нового предложения». Подумайте, дорогая мадемуазель, восемьсот франков на всем готовом, восемьсот франков! Правда, по моей дикости, мне было бы приятнее жить одному, но, знаете, это такие блестящие условия, что я как-нибудь уж помирюсь с этим маленьким неудобством. Все эти хозяйственные подробности, в которых не было ни слова правды, Родан передавал с такой неподражаемой наивностью, что мадемуазель де Кардовиль почувствовала, что ее последние подозрения исчезают. «Как, сударь?» — с участием спросила она его. «Вы думаете покинуть Париж через три-четыре дня?» «Надеюсь, милая мадемуазель», — с таинственным видом сказал иезуит. «У меня для этого много причин, но одно мне особенно дорого» прибавил он прочувствованным голосом, с нежностью глядя на Андриенну. «Я унесу с собой уверенность, что вы все-таки будете мне благодарны за то, что я только по одной вашей беседе с княгиней де Сен-Дизье сумел понять, какими вы обладаете редкими, почти беспримерными качествами для девушки ваших лет и положения. — Не считайте себя обязанным, сударь, — засмеялась в ответ Адриенна. — Немедленно же расплатиться со мной за мои искренние похвалы вашему замечательному уму. Я предпочла бы в этом случае неблагодарность. — Ах, боже мой, да разве я вам льщу? — Зачем же? — Ведь мы больше не увидимся. — Нет, я вам не льщу. — Я вас понял. — Вот и все.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 чему же удивляться? Я совершенно искренно высказываю свои впечатления. Теперь, например, мне вполне понятна ваша страстная любовь к красоте, ваш почти что религиозный культ утонченности чувств, ваши горячие порывы ко всему лучшему, ваше... Смелое презрение ко множеству унизительных рабских обычаев, которым женщина должна еще беспрекословно подчиняться. Я теперь прекрасно понимаю ту благородную гордость, с какой вы смотрите на эту толпу мужчин, тщеславных, самодовольных, смешанных, для которых женщина является их достоянием в силу законов, которые они создавали по своему подобию. Не очень-то красивому, надо признаться. По мнению этих ничтожных тиранов, женщина принадлежит к расе. Недаром на Совете кардиналов только большинством двух голосов решено было допустить у нее существование души. Не должна ли она считать себя счастливой, если попадет в рабыни к одному из таких пошей, которые в тридцать лет уж расслаблены, страдают одышкой, разочарованы, истрепаны всякими излишествами и мечтают о покое? Если они, совершенно истощенные, берут себе в жены молодую девушку, то лишь затем, чтобы поставить точку между тем, как она мечтает только начать. Мадмозель де Кардавиль, конечно, улыбнулась бы сатирическому выпаду Родена, если бы она не была поражена необыкновенным сходством его мыслей с ее собственными взглядами, хотя она видела в первый раз в жизни этого опасного человека. Адриана забыла, или лучше сказать, не знала, что она имеет дело с одним из иезуитов редкого ума, соединяющих в себе ловкость и искусство пронырливого полицейского шпиона с глубокой проницательностью духовника. Ведь попы, хитрые, как дьяволы, умеют по отрывочным словам, полупризнаниям, по обрывку письма воссоздать целый характер как Кювье по обломку кости воссоздавал весь скелет. Адриенна со все более возрастающим любопытством слушала Родена. Уверенный в том впечатлении, какое он производил, иезуит продолжал с негодованием. — Яббад де Гриньи с вашей тетушкой считали вас безумной за то, что вы возмущались против иго этих тиранов? За то, что, ненавидя отвратительные пороки рабства, вы хотели остаться независимой, со всеми честными качествами независимости, свободной, со всеми гордыми добродетелями полной свободы. — Но, сударь, — спрашивал Адриен, откуда можете вы так хорошо знать мои убеждения? — Во-первых, я превосходно вас понял из вашего разговора с княгиней де сен -Дизье. А потом, если мы случайно, «Стремимся к одной и той же цели, хотя и разными путями», — тонко заметил Роден, хитро поглядывая на мадемуазель де Кордавиль. «То почему бы нам не совпасть в убеждениях?» «Я вас не понимаю. О какой цели вы говорите?» «О той, к какой стремятся все независимые, возвышенные, благородные умы, иногда действуя даже как вы, то есть инстинктивно» под влиянием чувства, не давая даже себе отчетов той великой миссии, какой они призваны выполнить. Например, когда вы наслаждаетесь самым утонченным образом, когда окружаете себя всем, что может очаровать все ваши чувства, разве вы думаете, что при этом уступаете только влечению к красоте, потребности в наслаждении? Нет! Нет! Тысячу раз нет! Иначе вы были бы не выдающимся существом, а грубой сухой эгоисткой с изощренным вкусом. Ничего больше. А в ваши годы это было бы отвратительно, отвратительно, милая мадемуазель. Это очень строгое обвинение, сударь. Неужели вы его прилагаете и ко мне? С беспокойством спросила Адриенна Иезуита, уже невольно подчиняясь его влиянию. «Конечно, я приложил бы его и к вам, если бы вы любили роскошь только для роскоши». «Но нет, вас воодушевляет другое чувство», — продолжал Иезуит. «Разберем его подробнее. Испытывая страстную потребность во всех этих наслаждениях, вы лучше всякого другого понимаете, как велика их цена и как тягостно лишиться возможности их удовлетворить, не так ли?» «Конечно, сударь. — отвечала заинтересованная девушка. — Значит, вы заранее с благодарностью и сочувствием относитесь к тем, кто в бедности и неизвестности трудится, чтобы доставить вам все чудеса роскоши, какой вы себя окружаете и без какой не можете обойтись. — Я настолько чувствую эту благодарность, — прервала его Адриенна в восторге от того, что ее так хорошо поняли что однажды я велела даже поставить имя автора на одном прекрасном ювелирном произведении вместо фирмы-хозяина. И благодаря этому бедный художник, никому до той поры неизвестный, занял подобающее ему место. «Вот видите, я, значит, не ошибся», — продолжал Роден. «Любовь к этим наслаждениям побуждает вас быть признательны к тем, кто их вам доставляет. И это еще не все. Возьму в пример себя». Я не хуже и не лучше других, но благодаря тому, что привык к лишениям и нисколько от них не страдаю, я далеко не так жалею своих ближних, которые должны переносить лишения, как жалеете их вы с вашей привычкой к комфорту. Вы сами слишком страдали бы от бедности, чтобы не жалеть и не помогать тем, кто от нее страдает. Боже мой, сударь! сказала Адриенна, подпадая под коварное очарование этого человека. Чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь, что вы в тысячу раз лучше меня защищаете те идеи, за которые я подверглась такому строгому порицанию от княгини Аббата. О, прошу вас говорить. Говорите, сударь! Я не могу вам выразить, какое счастье, какую гордость внушают мне ваши слова! И взволнованное, тронутое. Не сводя глаз с изуита глядя на него с сочувствием, симпатией и любопытством, Адриена привычным грациозным жестом откинула назад свои золотые локоны, как бы желая лучше рассмотреть Родена, который между тем продолжал. «И вы удивляетесь, что вас не поняли ни ваша тетушка, ни Аббат? Да где же были точки соприкосновения между вами?» И этими хитрыми, завистливыми лицемерами, какими они теперь представляются моим глазам. Хотите видеть новое доказательство их ненавистного ослепления? Среди того, что они называли вашими чудовищными безумствами, знаете ли вы, что именно считалось ими самым преступным и достойным проклятием? Ваше решение жить одной и по-своему, самостоятельно располагая и настоящим, и будущим. Они находили это отвратительным, позорным и безнравственным. А между тем, разве вас заставляет решиться на это безумная жажда свободы? Нет. Необузданное отвращение ко всякой власти, ко всякому стеснению? Нет. Желание выделиться? Нет. Конечно, нет. Потому что иначе я сам бы стал вас строго порицать. «Ну да, конечно». Я руководилась другими мотивами. Уверяю вас, сударь! с живостью протестовала Адриенна, ревниво оберегая то уважение, какое выказывал к ее характеру Роден. Ну да, я очень хорошо знаю, что у вас были другие причины. И причины превосходные, продолжал Изуит. Отчего вы приняли это решение? Разве для того, чтобы высказать презрение к обычаям света? Нет. Вы их уважали до той поры, пока ненависть вашей тетушки не заставила вас бежать из-под ее беспощадной опеки. Разве вы хотели жить самостоятельно, чтобы избежать надзора света? Нет, потому что, живя таким исключительным образом, вы будете гораздо больше на виду у него, чем при всяких других условиях. Разве вы хотите злоупотреблять своей свободой? Нет, тысячу раз нет. Для того, чтобы делать зло ищут мрака, уединения. А вы будете вечно на глазах этого глупого стада, которое, уставившись на вас, с ревнивым и завистливым любопытством будет следить за вами неотвязно. Зачем же вы решаетесь на да такой смелый и необычный поступок, являющийся единственным примером у молодой девушки ваших лет? Хотите, я вам скажу, зачем? Вы хотите доказать на деле? что всякая женщина с чистым сердцем, здравым умом, твердым характером, с независимой душой может гордо и благородно выйти из-под унизительной опеки, налагаемой на нее обычаем. Да, вместо того, чтобы жить жизнью возмущающейся рабыни, жизнью, роковым образом обреченной на лицемерие и пороки, вы хотите вести на глазах у всех честное... Независимое, достойное уважение существования. Вы хотите пользоваться как мужчина всеми своими правами, неся и ответственность за все ваши поступки. Чтобы доказать, что женщина, вполне предоставленная самой себе, может равняться мужчине и по уму, и по прямоте, и по рассудку, превосходя его в деликатности и в достоинстве. Вот ваше намерение, моя дорогая мадемуазель. Благородное великое намерение. Последует ли вашему примеру? Надеюсь. Но если этого не будет, ваша благородная попытка навсегда поставит вас на высокое почетное место. Верьте мне. Глаза мадемуазель де Кардовиль светились гордым мягким блеском. Ее щеки зарумянились, грудь волновалась, а ее красивая голова поднималась с невольной гордостью. Наконец, окончательно подчинившись очарованию этого дьявола в человеческом образе, она сказала «Но, сударь, кто же вы, так тонко разбирающий мои самые потаенные мысли, читающий в моей душе ней, чем я сама читаю, придающий и новую жизнь, и новое одушевление тем идеям независимости, которые давно зародились в моей душе? Кто вы, наконец?» поднявший меня настолько высоко в моих собственных глазах, что я теперь уверена в своей способности выполнить то почетное назначение, которое должно принести пользу всем моим сестрам, страдающим в рабстве. Еще раз, кто же вы, сударь?» «Кто я?» — отвечал с простодушной улыбкой Роден. «Я уже сказал вам, что я, бедный старик, сорок лет служащий днем в качестве пишущей машины, а вечером в своем бедном углу, осмеливающийся работать собственной головой. Простой малый, который там, у себя, на чердаке, принимает хоть и немного участия в общем движении благородных умов, стремящихся к более глубокой цели, чем обыкновенно предполагает. «Я ведь сказал вам, моя дорогая мадемуазель, что конечные цели у нас одни, хотя вы и стремитесь к ним безотчетно, — Повинуясь только вашим редким и высоким инстинктам. Итак, верьте мне. Живите. Живите всегда красивой, свободной, счастливой девушкой. В этом состоит ваше назначение. И поверьте, оно более зависит от воли Творца, чем вы думаете. Да, продолжайте окружать себя всеми чудесами искусства и роскоши. Утончайте ваши вкусы изысканным выбором наслаждений совершенствуйте все свои чувства, господствуйте умом, красотой и чистотой над глупым и грязным мужским стадом, которое, конечно, не замедлит вас окружить, как только вы останетесь одна на полной свободе. Они сочтут вас легкой добычей, обреченной их алчности, эгоизму и глупому самодовольству. Смейтесь! Клеймите эти глупые и грязные вожделения!» Царите над миром достойное почитание, как королева. Любите, блистайте, пользуйтесь жизнью. Вот ваше назначение, не сомневайтесь в нем. Все цветы, какими украсил вас Бог, дадут своевременно чудный плод. Вы думали жить лишь для удовольствия? А будете жить для самой высокой цели, какую только может избрать высокая и благородная душа? И, быть может, через много лет мы встретимся опять. Вы в полном расцвете красоты и славы. Я еще старее и ничтожнее. Но вот. это ничего. Внутренний голос говорит вам, я в этом уверен, что между нами, так мало похожими друг на друга, существует таинственная связь, общая вера. И ничто этой связи Никогда не уничтожит. Произнося эти последние слова таким глубоко растроганным голосом, что Адриенна вздрогнула, Роден приблизился к ней, чего она даже не заметила. Казалось, он не шел, а подползал, извиваясь, как змея. Он говорил так горячо, с таким порывом, что его мертвенное лицо слегка зарумянилось, а отталкивающее безобразие пропало за блеском горящих маленьких глаз, которые он раскрыл во всю ширь и округлил, пристально уставившись именно на молодую девушку. Последняя, склонившись с полуоткрытыми губами, затаив дыхание, не могла отвести глаз от иезуита. Он уже перестал говорить, а она все еще слушала. Что испытывала эта прелестная, изящная девушка при виде маленького, старого, грязного и уродливого человека, объяснить нельзя. Всего лучше может дать понятие об этом странном состоянии простонародное, но верное сравнение с тем ужасным очарованием, какое производит змея на птичку. Роден вел ловкую и верную игру. До сих пор мадемуазель де Кардавиль не задумывалась над своими вкусами и инстинктами. Она отдавалась им в силу их очарования и безобидности. Как же велики были ее восторг и радость, когда человек такого выдающегося ума не только не осуждал ее за это, между тем, как другие ее строго порицали, но даже считал эти вкусы и инстинкты за нечто достойное похвалы, великое и благородное. Если бы Роден задумал задеть только самолюбие Адриенны, его вероломные планы потерпели бы неудачу, так как в ней не было ни капли тщеславия. Но он затронул все, что было самого великодушного и восторженного в ее натуре. То, что он хвалил и одобрял, казалось достойным похвалы и восхищения. Как же могла молодая девушка не быть одураченной такими речами, за которыми таился коварный скрытый расчет? Адриана была поражена редким умом иезуита. Ее любопытство было задето несколькими таинственными словами, нарочно брошенными им вскользь. Она не могла объяснить себе того странного влияния, какое имел уже над ее умом этот порочный злодей. И, чувствуя почтительное сострадание к человеку таких лет и находившемуся в такой нужде, несмотря на его замечательный ум, Адриена сказала со свойственной ей сердечностью. Человек такого сердца и ума, сударь, как вы, не может зависеть от капризов случая. Некоторые из ваших слов открыли мне новые широкие горизонты. Я чувствую, что в будущем ваши советы будут мне полезны. Наконец, вы дали мне столько доказательств вашего участия ко мне и к моей семье, что если бы я об этом забыла, я оказалась бы неблагодарной. «Вы лишились скромного, но обеспеченного положения. Позвольте же мне...» «Ни слова больше, дорогая мадемуазель», — с грустью промолвил Роден. «Я глубоко вам сочувствую. Горжусь, что разделяю одни с вами убеждения и твердо верю, что когда-нибудь вам понадобится совет бедного старика-философа. Ввиду всего этого я хочу быть вполне от вас независимым». «Но позвольте...» Обязанный буду я, если вы примете от меня то, что я хочу вам предложить. — О, дорогая мадемуазель! — с улыбкой отвечал Роден. — Я знаю, что ваше великодушие всегда сумело бы сделать легкой и приятной мою благодарность. Но принять от вас я не могу ничего. Когда-нибудь, быть может, вы узнаете почему. — Когда-нибудь? — Больше сказать я не могу. — Кроме того, представьте, что я вам обязан. Как же тогда смог бы я говорить вам о всем том добром и прекрасном, что вам свойственно? — Позднее, когда за вами накопится много долгов вашему советчику, тем лучше. Мне легче будет вас журить, если это понадобится. — Значит, мне воспрещается доказать вам свою благодарность? Нет — Нет-нет, — отвечал Роден, притворяясь сильно взволнованным. Поверьте, наступит торжественная минута, когда вы за все расплатитесь, но достойным и меня, и вас образом. Этот разговор был прерван появлением сиделки, которая сказала Адриенне. «Мадемуазель, вас спрашивает какая-то горбатая работница. Так как господин доктор сказал, что вы теперь свободны и можете принимать, кого хотите, я и явилась доложить. Провести ее прямо я не смела». Она так бедно одета!» «Пусть она войдет!» — с живостью воскликнула Адриенна, узнав по описанию горбунью. «Пусть войдет скорее!» «Господин доктор приказал приготовить для вас карету. Прикажете закладывать?» «Да, через четверть часа», — отвечала Адриенна. Сиделка вышла. Мадемуазель де Кардавиль обратилась к Радену. «Вероятно, господин следователь не замедлит привести сюда девочек Симон. «Я думаю. А что это за горбатая работница?» — спросил Роден равнодушным тоном. «Это приемная сестра одного славного кузнеца, который на все был готов, чтобы только спасти меня», — сказала с чувством Адриенна. «Эта молоденькая работница — прекрасное и редкое создание. Никогда более благородное сердце не скрывалось под такой внешностью». Но, взглянув на Родена... Который, по ее мнению, соединял такие же противоположные физические и нравственные качества, Адриенна смолкла на минуту, чем очень удивила и Иезуита, а затем ласково продолжала: Нет, ни одна эта девушка доказывает, как ничтожны пустые преимущества случая или богатства сравнительно с благородством души и возвышенным умом. Когда Адриенна произносила последние слова, В комнату вошла горбунья.